Часть вторая. За перевалом. Глава 1. Оттепель затянулась на 2 недели. Судя по календарю, весне наступать было рано, но все надеялись, что морозы больше не вернутся. В посёлке Двойной календарь. Один местный,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 Тот же год. Оттепель затянулась на 2 недели. Снег съёжился, пошёл проплешинами. Склон кладбищенского холма, обращённый к посёлку, стал бурым. Вылезла и зашевелилась, поверив, что наступила весна, молодая поросль лишайника. Единственная улица посёлка превратилась в длинную полосу грязи. За домами Полоса раздваивалась. Узкое русло шло к воротам, в изгороди широкой заканчивалось у мастерской и сараев. Справа от мастерской перед козлятником образовалась глубокая зелёная лужа. Утром козлята разбивали в ней ледок острыми когтями и копались в грязи, разыскивая червей. Потом начинали играть, драться, поднимать брызги. падали в жижу, сучили ногами, тоже приветствовали видимость весны. Лишь коза по имени Коза, патриарх этого семейства, отлично понимала, что до весны ещё далеко. Она часами торчала возле мастерской, откуда тянуло теплом, а когда ей становилось не втерпёшь, принималась тереться панцирем о стенку. Мастерская раскачивалась.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 Возвращайтесь, мадам, к материнским обязанностям. Ваши же дети беспризорники. Казань спеша уходила, высоко подкидывая зелёный зад. К беспризорникам она не возвращалась, обрелак из города и замирала там, надеясь, что появится её друг, матёрый козёл выше 3 м в холки, украшенный острыми костяными пластинками.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 Его поддержал старый. Дик пожал плечами. Он не любил спорить и ушёл в лес, несмотря на метель. Вернулся он поздно вечером, обморозил пальцы на левой руке, но принёс небольшого медвежонка. Одну преимущество от существования козы всё же было. Она оказалась изумительной сторожихой и научила сторожить козлят. Стоило чужому подойти к изгороди, как козлиное семейство поднимало такой шум, что просыпался весь посёлок. Правда, потом, если козье мерещило, что опасность серьёзная, она неслась в первый попавшийся дом прятаться. Тут она умудрялась перебить всё, что плохо лежит, и опустошить. Если вовремя не спохватишься, все миски и кастрюли. Коза Существо добродушное, общительное, ненавидела только чистоплюя. Верней всего, ей в прошлом приходилось с ним встречаться близко к его клетке, она подходить не решалась, но с почтительного расстояния топатала, угрожающе раскачивала гребнем, блеяла и требовала, чтобы пощёлока чистили от такого отвратительного жителя. Первым познакомился с Чистоплюем приёмыш большой Луизы Казик. К весне Казику исполнилось 13 лет, хотя на вид не доше 10. Маленький, сухой, тёмная кожа, вся в синих отметинах от перекати поля, руки в царапинах, шрам через лоб наискосок. Казика прозвали Маугли, потому что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 утверждал, что у Казика отличная фотографическая память. На земле, говорил он, из него бы вырос выдающийся человек. Здесь же не хватает интеллектуальной пищи. Этот талантливейший, но вечно голодный мозг. Дай ему всё, что можешь, отвечала большая Луиза, а потом мы вернёмся на землю, и другие дадут ਅਸਟੈਲ ਨੋ